Глава 29. Байю. Охотники скоро вышли с обработанной местности и вступили в темный величественный лес. Они слышали об одной б а ю или п р у д и находящемся недалеко, который должен был быть весьма интересным, и направились туда. Когда они прибыли на берег пруда, они действительно увидели странное зрелище. Птицы и различных форм присмыкающиеся, казалось, покрывали всю его поверхность. Здесь плавали сотни аллигаторов. Временами поднимая огромные хвосты, они били ими по поверхности воды с шумом, раздававшимся по всему лесу. Блестящий предмет, в котором можно было узнать рыбу, вылетал при этом из воды и тотчас же попадал в пасть кому-нибудь из них. Множество разных водяных птиц занималось рыболовством. Пеликаны, стоя в воде, погружали в нее свои длинные клювы и вылавливали жертву. были здесь цапли, журавли и даже большой луизианский журавль. х о х л о ч и чайки, секретари и самая красивая птица красный гусь или фламинго. Другие птицы, не принадлежащие к числу водяных, также участвовали в этой странной сцене. Над озером летали ч е р н ы й коршун и ворон, а на сухом дереве сидел великолепный белоголовый орёл. Пониже рыбалов, орёл следил за всеми движениями на воде и хватал на лету рыбу, взлетающую в воздух от удара по воде хвоста аллигатора. Сцена была шумная. Глухой рев аллигаторов, шум от ударов хвостами по воде, крик пеликанов и щелканье их челюстей, жалобные голоса цапели журавлей, л ё к от орлов. Из всего этого получался чрезвычайно оригинальный концерт. Выстрел Ивана, сваливший великолепного орла, Положил конец этой драме и возвестил о прибытии охотников на берега б а е в Птицы разлетелись в разные стороны, а чудовищные присмыкающиеся, которых охотники научили бояться соседства человека, поспешили скрыться в тростниках противоположного берега. Подобрав убитого орла, братья продолжали путь по берегу. Вскоре они вступили в тенистую полосу, еще недавно покрытую водой. Несмотря на д е й с т в и е солнечных лучей, земля была еще свежая. С первого же взгляда они заметили след, показавшийся им человеческим, но в котором они сейчас же узнали медвежий. Негр подтвердил это. «Да, это медвежий след», — сказал он, вытаращив глаза. «След большого медведя». «Сэм его знает». «Хе-хе». «Медведь также приходил на рыбную ловлю». ю И негр засмеялся от своей шутки, которую посчитал о с т р о у м н ы й Присматриваясь к следам, братья убедились, что они действительно были медвежьи. но гораздо меньше тех, какие они видели в Лапландии. Отпечатки казались такими свежими, что охотники невольно начали осматриваться по сторонам. Вероятно, медведь перед самым их приходом был на берегу и ушел в лес с тревожным выстрелом Ивана. «Как жаль, что я не оставил орла в покое!» – воскликнул Иван. «Мы могли бы стрелять по медведю. А что теперь нам делать? Не укрылся ли он за этими огромными штабелями поваленного леса?» И Иван показал на небольшой полуостровок, у д а в а в ш и й с я в баю в шагах в тридцати от н и х Он соединялся с берегом, узким илистым перешейком, но его оконечность на несколько сажений была покрыта сухим лесом, поваленным во время наводнения. «Это возможно», — ответил Алексей, — «место очень удобное». «Пойдем посмотрим. Если он там, то не уйдет от наших пуль. А я слышал, что американского медведя Убить гораздо легче, чем нашего. Это смотря по обстоятельствам, и черный медведь иногда энергично защищается. Братья подошли к перешейку. «Как жаль», — сказал Иван, — «что здесь лежит это бревно, а то мы могли бы увидеть следы». Иван говорил об огромном дереве, сваленном вдоль перешейка и представлявшем из себя что-то вроде мостика. Но ведь зверь мог пройти и по бревну, и братья решили перебраться тем же путем на полуостров. Вдруг Алексей остановился и наклонился. «Что ты там увидел?» – спросил Иван. «Следы медведя». «Ты уверен? Где же?» Алексей указал на кору дерева, на которой виднелись грязные пятна, свидетельствовавшие о недавнем проходе животного. «Нет никакого сомнения, это та черная грязь, на которой мы только что видели его следы». «Я тоже так считаю». Братья Городоновы приготовили р у ж ь я И осторожно пошли по бревну на полуостров.